Яна взяла под руку Олега, и они направились к своему домику, который оказался буквально в нескольких метрах от домика Половинного. Оба были довольны весело проведённым временем. Быстро вы немного подумав, простила безудержное рвенье Соловьёва конячным рюмочком. Справедливо полагаю, что в её компании ему такие шалости вряд ли обеспечены. Подойдя к крыльцу, Янов вздрогнул от неожиданности. На открытой терраске, примыкающей вплотную к их домику, в плетёном кресле сидела та самая загадочная дамочка в розовом. Сейчас, правда, на её голове вместо эксцентричной детской шапочки с зайчиными ушками, была тоже весьма экстравагантная розовая челма, украшенная брошью с красным прозрачным камнем. Дама по-прежнему была в солнцезащитных очках, хотя уже начинало темнеть. Поэтому выражение лица казалось загадочно застывшим. Олег, который из-за узости тропинки, ведущей к домику, плелся позади Яны, не сразу заметил непрошеную гостью. Когда же он чуть не наступил на пятки Яне, которая встала как вкопанная, то наконец тоже увидел странную незнакомку, повстречавшуюся им на недавней прогулке по сосновому бору. Соловьев, настроение которого можно было назвать весьма и весьма приподнятым из-за обильного возле Яни на шашлыках. Удивленно хмыкнул и стал ожидать реакции жены, готовый в любой момент прийти на выручку и незамедлительно выдворить из их семейного пространства непрошенную гостью. Внезапно розовая дама поднялась с плетеного кресла и довольно бодрым голосом сказала, обращаясь скорее к Бустровой, чем к Соловьеву: "Днем вы попросили меня рассказать вам историю графской усадьбы, так и звольте. Но уже темнее, да и холодно. Не пригласите ли в дом?" Я на секунду другую подумав. театральным жестом пригласила гостью в дом. "Welcome". После чего она открыла ключом деревянную дверь, и все трое вошли в помещение. "А проходите, пожалуйста, на кухню", сказала Яна, снимая пальто и вешая на большой резной крюк в коридоре. Дама, слегка расстегнув розовую куртку и не снимая розовые кроссовки, прошла на кухню, оставляя за собой небольшие мокрые лужицы из-за таявшего снега на подошвах, и уселась на кухонный диван. Я на неодобрительно покосилась на мокрые следы от кроссовок непрошеный гость и но смолчала и повернувшись к недоумевающему Олегу закатила глаза показывая что ну не может вот так запросто выгнать человека который любезно решил рассказать историю местного дворянского рода ок я пойду прилягу шепнул я Олег снимая куртку устал маленько а ты если что только крикни я вмиг ее выкину из избы быстро вошла в кухню и первым делом включила электрический чайник Кофе, чай, спросила она гостю. Чай, если можно, зеленый, ответила та. Быстро вы достала из шкафчика коробочку с пакетиками жасминового чая, вынула один и положив его в чашку, залила кипятком. Поставив кружку с горячим чаем перед гостей, она не громко сказала: "Я прошу вас, начинайте рассказывать, потому что времени у нас не так много. Сегодня в отеле состоится покерный турнир, в котором мы с мужем будем принимать участие, поэтому опаздывать нам нельзя." Загадочная гостья взяла обеими ладошками чашку, ойкнула, потому что чашка была очень горячей, и с унывным голосом начала повествование. Время приближалось к девяти, и на улице уже было совсем темно. Я не ценой неимоверных усилий наконец-то удалось выпроводить даму в розовом из домика, несмотря на то, что уходить, то есть совсем даже не хотелось. И она не переставала рассказывать и рассказывать о нелегкой судьбе графа Богуславского, убитого большевиками в своей усадьбе, плести какие-то неимоверные истории о кладе, зарытом где-то поблизости. Особенно удивил быстролу странный рассказ незнакомки от судьбе травницы, жившей неподалеку от усадьбы графа. Звали травницу Прасковья. Она приходилась какой-то дальний родственницей графа Багуславскому. В связи с этим ей было разрешено жить в небольшом флигеле, прилегающем к заднему крылу графского дома. Прасковья собирала по ночам различные травы, лесные и полевые цветы, и делала из них снадобья и отвары от многих хворей и болезней. Просковию боялись все местные крестьяне. Нрава она была тихова, всегда больше молчала, но взгляд у неё был какой-то пронизывающий насквозь. Некоторые крестьянские девушки, правда, превозмогая страх перед колдуньей, бегали к Проскове за заговорами на любовь. Деревенские мальчишки шептались, что видели Просковию по ночам, бегающую в одной сорочке по полям и отрубающую одним ногтём указательного пальца головы курам. И хотя Зорняков никто не воспринимал всерьёз, всё же большинство местных жителей старались обходить травницу стороной. Когда большевики пришли разорять усадьбу, убили графа и подожгли дом, Просковия исчезла. Никто из слуг графа тогда не заметил, чтобы Просковия куда-то уходила или уезжала. Правда, в тогдашней суматохе всем было не до травницы. М многим удалось даже поживиться гравскими безделушками, большевики не всё смогли вывести на большой конный подводе. После пожара гравские слуги разбежались кто куда, прихватив то, что смогли вытащить из горящего дома. Флигель, в котором жила Просковия, сгорел подчистую, как будто и не было его вовсе. И с тех пор долгие десятилетия местные крестьяне, а после их потомки, согласно легенде, искали клад который богославский сумел спрятать от большевиков. Многие говорили, что спрятать клад графа помогла та самая травница Просковия, но куда именно и что в себя представлял этот клад, никто не знал. Только клад всё равно где-то зарыт рядом с бывшей усадьбой, взуныв, повторяла Розовая дама, раскачиваясь то влево, то вправо на кухонном диване. Вы считаете, что за столько лет клад не нашли? удивлённо вскинула бровь Быстрова. Но ведь при строительстве отеля наверняка были раскопки котлована и прочие строительные работы. Наверняка клад давно нашли, просто не стали об этом всех оповещать. Внезапно гостья зашлась истеричным хохотом. Из спальни выскочил как кукушка из часов заспанный соловьёв. Увидев, что с Яной всё в порядке, он шаркая шлёпанцами прошёл в ванную комнату и, судя по звуку льющейся воды, стал принимать душ. Видя, что гости продолжают хихикать и совершенно не собираются уходить, сложив ладошки домиком, Яна проникновенно произнесла: "Вы простите, но сейчас нам надо собираться на турнир. Если вы не против, мы как-нибудь продолжим увлекательное обсуждение истории усадьбы Богуславского. Но сейчас вы уж простите. Кстати, встрепенулась Яна, как вас зовут? Мы ведь так и не познакомились. Меня зовут Яна, а вас? В каком номере вы остановились?" Женщина вместо ответа снова заливисто захохотала. Быстрово аж передёрнуло. Воцарилась неловкая пауза. Наконец, словно решив какую-то сложную для себя задачу, женщина сняла тёмные очки, скрывавшие поллица, и не мигая воззрилась на Быстрово. Меня зовут Лукреция. Не надо меня искать, я сама тебя найду, милочка, если понадобится. При этом она посмотрела на бедную Яну так пронзительно, словно хотела проколоть насквозь. Быстро по неволе отшатнулась, у нее закружилась голова, а по телу пробежал озноб. Дальше Яна не успела ничего сообразить, как Лукреция резко скатилась с дивана на ходу одев очки и застегивая розовую куртку, от прометью бросилась вон из избы. Вошедшая спустя несколько минут из ванной. Олег застал свою жену в весьма плачевном состоянии. Яна дрожала мелкой дрожью, в глазах был испуг. Что эта ведьма с тобой сделала? кинулся Олег к ней. Ой, да все нормально, выдохнула Яна. Просто очень-очень неприятная тетка. А какого лешего ты ее к нам в дом впустила? взирился был Олег, но видя, что Яна все еще расстроена, обнял ее, чмокнул в щекку и прошептал. Забей. Нам пора одеваться, скоро турнир начинается, а розовую ведьму я арестую на 15 суток, если она ещё хоть разок к тебе приблизится. Не успели Яна и Олег прийти в себя и переодеться после пикника, а также после нашествия розовой люкреции, как мобильный Яна заиграл джазовую мелодию. звонил половинный Дмитрий Веленович. Друзья мои, ну где же вы? Давайте, поторопливайтесь, взволнованно куда-то толкнул в трубку. Уже совсем скоро начнётся наш покерный турнир. Все уже почти собрались, ждём только вас. Идём, идём, заверила его Яна и побежала прихаживаться. Откуда он твой номер знает? притворяясь, что ревнует, поинтересовался Соловьёв, лёжа на диване и переключая кнопки пульта телевизора. Так мы на шашлыках обменялись. С удивлением посмотрел на супруга Быстрова. А ты считая, что не надо было ему давать мой номер? Просто спросил, ответил Соловьев и потянулся. Ну что ж, на, пойдем и всех обыграем в покер. Ты уж, конечно, обыграешь буквально всех. В ответ рассмеялась Быстрова. Ты хоть раз играл в покер вообще-то? Я как-то по телеку смотрел один турнир. Давно. Обиделся Олег. Часа два пялился в экран. Удивлен, какие деньги там загребают. Футболисты нервно курят в сторонке. Покер очень прибыльная игра. Главное научиться играть, поддакнула Яна. Главное научиться блифовать, парировала Олег. Блиф опасная штука, безапелляционно заявила Быстрова. Так что дружочек, я очень надеюсь, что ты не сядешь за покерный стол, иначе мы проиграем не двадцатку, а сорок тысяч. То есть ты заранее настроила себя на проигрыш? возмутился Соловьёв. С таким настроем не надо садиться играть. Я никогда не блефую. Ну, почти никогда, зано chiếu сказала Яна. Это мой стиль игры, это нормально. Есть несколько стилей и играть по карте вот мой стиль. И вообще, твой свадебный подарок будет не полным, если ты не разрешишь мне участвовать в этом покерном турнире. Я давно мечтала о чем-то подобном. Без катал и моргиналов здесь вполне респектабельная публика, и я буду настаивать на своем участии. Или ты против? Я нас вызвом посмотрела на супруга. Да бога ради! поднял рот вверх Соловьёв. Играй себе на здоровье, а я буду в группе поддержки рядом. Мне играть совершенно не хочется, только деньги просаживать. Я лучше полюбуюсь твоей игрой по карте. Не применилсь я зветён. Договорились, обрадовалась Яна, сделав вид, что не заметила саркастических ноток в тоне супруга и чмокнула его в щёку. Олег обрадованно обнял её и вернул поцелуй. В связи с чем они всё же несколько опоздали на турнир.